Глава 25. На следующее утро инспектор Робертс позвонил мне, чтобы сообщить, что он нашёл не только уединённое убежище Сирены, но даже её саму, и теперь она ждёт в участке, в допросной. 20 минут спустя я прошмыгнула мимо ждавших в дежурном помещении Паскали и Джессики Паркс и направилась в комнату для наблюдений. По ту сторону зеркала сирена сидела с таким безмятежным, спокойным выражением лица, словно не думала, что беседа займёт много времени. Утречка сказал инспектор Робертс, присоединяясь ко мне. «Я сегодня понаблюдаю отсюда. Допрос будет проводить детектив Чемберс. Мы решили, что присутствие офицера высокого ранга создаст слишком официальную атмосферу. Плюс женщине будет проще наладить контакт». Я подумала, не стоит ли сказать, что Сирена не такой человек, который трепещет перед чинами. А почему вы привезли её сюда? Почему не побеседовали в убежище? Она так настояла. Я нахмурилась, трудом представляя, чтобы кто-то по доброй воле вошёл в допросную. С какой целью? Не захотела говорить без своего адвоката. Собственно, мы его и ждём. Инспектор Робертс вздохнул. Любопытно. «Зачем вызывать адвоката, если мы хотели просто поговорить?» «Ее отец — миллиардер. Она наследница огромного состояния». А -а -а, ну, это все объясняет». Немного погодя, дверь допросная открылась, впуская детектива Чемберса и адвоката. Они заняли свои места, и каждый выложил на стол перед собой по папке. Сирена бегло взглянула на детектива Чемберс и отвернулась, всё с тем же непроницаемым выражением на лице. «Доброе утро, мисс Кармайкл. Спасибо, что согласились побеседовать с нами. Моя клиентка ни на что не соглашалась», — заметил адвокат. Детектив Чемберс улыбнулась и вынула из папки две фотографии. «Хотелось бы выяснить, знаком ли вам кто-то из этих мужчин?» Сирена проигнорировала вопрос. «Мисс Кармайкл, не будете ли вы так любезны взглянуть на эти фотографии?» Та бросила на фото беглый взгляд и снова отвернулась. В лице у неё ничего не изменилось. «Вы узнаёте кого-то из них?» И снова сирена оставила вопрос без внимания. Детектив Чемберс посмотрела на зеркало. «Я так понимаю, мы нарушили ваше пребывание в приюте молчания?» «Вы всё ещё храните обет молчания или просто отказываетесь отвечать?» «Моя клиентка имеет право хранить молчание». «Да, совершенно верно, в случае, если бы она находилась под арестом, но это не так. Мы всего лишь хотели бы, чтобы мисс Кармайкл оказала содействие расследованию. Как видите, двое людей погибли, и мы считаем, что мисс Кармайкл могла знать одного из них, а второй мог знать её само». Я прикипела взглядом к бесстрастному лицу сирены и могла бы поклясться, что, когда детектив Чемберс произнесла слово «погибли», в нём что-то дрогнуло. «У нас есть и другие зацепки», — продолжала детектив Чемберс, так и не дождавшись ответа. «И если мисс Кармайкл не знакома с этими людьми, мы закроем эту ветку расследования и переключимся на другие» поэтому мы были бы очень признательны, если бы вы посоветовали вашей клиентке ответить на вопрос. Тишина. Детектив Чемберс снова кинула взгляд на зеркало, выудила из папки листок растений, оставленный борщевиком, положила его на стол и пристукнула пальцами по его фотографии. Этот листок нашли в кармане вот этого молодого человека. Это список растений, но на самом деле хитроумный шифр. Видите ли, он изучал ботанику, поэтому использовал свои знания, чтобы оставить нам послание. «Хотите узнать, о чём там говорится?» На этот раз у сирены даже ресницы не дрогнули. Она сидела намертво, уставившись взглядом в пол. И тогда детектив Чемберс вынула из папки ещё один лист. На нём крупными и жирными заглавными буквами значилось. «Арестуйте сирену. К. Я взглянула на инспектора Робертса, удивленная подобному спектаклю. Он улыбался. Наконец, сирена не устояла перед искушением взглянуть на надпись, и тут выдержка ее подвела. «Я не убийца!» — крикнула она, поднимаясь на ноги. «Да как вы смеете!» Она подошла к двери, подергала ручку, но там было закрыто. Детектив Чемберс и адвокат тоже встали. «Мисс Кармайкл, пожалуйста, сядьте». «Почему дверь заперта? Я ведь не арестована?» Она закрывается автоматически. «Откройте немедленно!» — завопила сирена. «Мисс Кармайкл». «Это противоправное лишение свободы!» — продолжала бушевать сирена, придерживая живот одной рукой, а второй барабаня по двери. «Открывайте немедленно, или я подам на вас в суд!» «Божечки, что творится!» — прокомментировал инспектор Робертс. «Других улик у нас пока нет. Может, тогда достаточно для первого раза?» Я не сомневалась в послании Борщевика, но указание арестовать ещё не значило, что Сирена кого-то на самом деле убила, и одних слов мёртвого студента явно было недостаточно. Я с неохотой кивнула. «Отпустите её». Инспектор Робертс взял рацию, дал указание полицейскому в допросной, и Сирену вывели наружу. «Что ж», — сказал он, размышляя вслух, «а я-то уж приготовился к возражениям адвоката, что мало ли какую сирену к -ка имел в виду убитый. Зря, конечно, ваш студент не написал всю фамилию целиком. И тут я тоже задумалась, почему борщевик, человек науки, в деле, которое затрагивало вопросы жизни и смерти, позволил себе не идеально точную формулировку? Нет-нет, один раз я уже мысленно обвинила его в нерадивости, второй раз это недопустимо. Почему сирену к? В допросной все еще лежал на столе список растений. В задумчивости я уставилась на него, в первое мгновение рассеяна, а потом выпалила. «Мне нужен этот список растений». Инспектор Робертс взглянул в том же направлении. «Это невозможно, это улика, но он мне нужен». Кроме того, он принадлежит мне, он написан для меня. Тем не менее, я не могу его вам выдать. А если вы не выдадите мне этот список растений, инспектор, в дальнейшем я не буду делиться с вами своими открытиями, с той готовностью, с какой вам хотелось бы». Раздалось гудение. «То есть, как обычно?» Спускаясь по лестнице, ведущей в участок и унося в кармане пиджака оригинал списка растений, Я с удивлением заметила на противоположной стороне улицы Паскаля Мартаньо. Он курил, сидя на каком-то выступе стены, и жестом поманил меня к себе. Я вспомнила замечание Джессики Паркс о том, что Паскаль Мартаньо не бегает за людьми, это они бегают за ним. Я не хотела оказаться в их числе, я хотела вернуться в свой кабинет. «А вы что тут делаете?» — спросил он, когда я перешла улицу. «Помогаю полиции в расследовании». А, да. Отравление в Сохо? Убийство в Сохо, поправил я. Он умер. В самом деле? А сирена вам не рассказала? Рассказала о чём? О том, что тот человек умер. А какое это имеет отношение к ней? Я помедлила, выбирая слова. Это мы и пытаемся узнать. Мы молча глядели друг на друга, пытаясь прочитать чужие мысли. Паскаль затянулся сигаретой. Сирена мне ничего не рассказала. Она только что вылетела из дверей, схватила ведьму за руку и прыгнула в такси. Для меня у неё не нашлось ни словечка. Впрочем, не впервые она предпочитает болтать с ведьмой. Он вдавил сигарету в тротуар каблуком. Честно говоря, их отношения меня слегка подбешивают, и я не знаю, сколько ещё вытерплю. Похоже, всё ближе момент, когда уйду или я, или она. И тут меня накрыло воспоминанием такой остроты, что все тело содрогнулось, как от удара. Уйду или я, или она. Я часто-часто заморгала. Я слышала эти слова раньше и была уверена, что их произнесла моя мать. Прекрасная, высокая, эффектная пропавшая мать. «Вы в порядке?» Я покачала головой, пытаясь отрешиться от этого воспоминания. «Все в порядке. Мне нужно идти». «У меня через час лекция. Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями». Ни с какими мыслями собираться мне было не нужно. Каждую лекцию я знала наизусть, но меня подгоняло срочное дело. Я отвернулась, чтобы уйти, и тут же развернулась обратно. «Только один вопрос», — Паскаль вопрошающе поднял брови. «Почему на моем портрете вы нарисовали шприц около моей шеи?» Брови вернулись на свое место. Я не рисовал шприца около вашей шеи. Нарисовали. Справа. Он указывает на мою сонную артерию. Вы ошибаетесь. Я нарисовал его так, чтобы его частично скрывали листья. На каждой картине я стараюсь спрятать шприц. Но вы и сами это знаете. Так же, как и его смысл. Вы же выполнили домашнее задание, так? В ответ на это дерзкое, но верное предположение я кивнула. Но почему прямо около моей шеи? Я даже не осознавал, что нарисовал его там. Кончик иглы находится в миллиметре от кожи. Как можно такое не осознавать? Он пожал плечами. У меня нет ответа. Я сказала вам, что жертве отравления в Сохо шприц воткнули в шею. Правда? Когда? Когда впервые побывала в вашей мастерской. Не говорите, что не помните. Не помню. Я фыркнула. «Может, ваши слова отложились у меня в подсознании?» — предположил Паскаль. «Как это называется? Сублимация? Вытеснение?» «В любом случае, у меня не было намерения сделать так, чтобы он целился в вашу шею». «Ужовник», — подумала я, змеиный «змейный язык». И фыркнула еще громче и энергичнее. «Ни на миг не верю этому». Он склонил голову на бок и внимательно посмотрел на меня, прежде чем заметить. «Профессор, по-моему, у вас паранойя». ответила я и пошла прочь. У меня не было времени играть в интеллектуальные игры с художниками, знаменитыми или не очень. Меня ждал неразгаданный шифр. Но пока я не удалилась за пределы слышимости, Паскаль крикнул вслед. «Мне пора начинать беспокоиться за вас». Придя в кабинет, я выложила список на стол, села и пристально вгляделась в него и заметила то, что не замечала раньше на фотокопии. Нижний край не был идеально ровным, от него оторвали полоску. Я поспешно вынула из сумки блокнот борщевика, открыла на чистой странице и положила сверху список. Они совпадали по ширине и полиновке. Борщевик точно вырвал страницу со списком из этого блокнота но внизу не хватало примерно пяти линеек. Я нахмурилась. Зачем же отрывать край листа? И куда подевалась эта полоска бумаги? Судмедэксперты её не нашли. Не съел же он её. Я сделала глубокий вдох, открыла блокнот с самого начала и принялась искать то место, откуда был вырван лист и ощупывать каждую страницу в поисках вмятин от ручки.